собственной правоте, Петр Николаевич не имел оснований не доверять авторитету Главного инженерного управления, его воздухоплавательному отделу и самому начальнику отдела Викентию Антоновичу симковскому непременному члену Совета Всероссийского аэроклуба чуть ли не с первого дня его создания. Может быть, Несеров просто понимал, что дискредитированная заключением конструкция не может иметь успеха, что нельзя рассчитывать на материальную поддержку, без которой, будучи необеспеченным человеком, он не мог построить свой самолет. Как бы там ни было, не умевший топтаться на месте талантливый пилот-конструктор разработал второй проект которые некоторые биографы ошибочно принимали за первый, либо отождествляли первый со вторым. Хотя во втором проекте не было ни оригинального шасси, ни элеронов, в конструкцию было заложено несколько смелых новшеств впоследствии реализованных в авиационной технике. В частности, Нестеров придал фюзеляжу обтекаемую торпедообразную форму и создал новую систему Управление. Неудивительно, что и этот проект в мае 1912 года постигла участь предыдущего или не захотели увидеть и понять то новое, что рождало идеи безвестного поруччика Нестерова. В 1912 году Нестеров получает звание военного летчика и вскоре совершает ряд выдающихся перелетов, обративших на него внимание почти всей прессы и общественности России. А мертвая петля, совершенная впервые в мире 27 августа 1913 года, вызвала всеобщий энтузиазм, восторг и преклонение. Какой-то поручик превратился в знаменитого летчика Нестерова, от которого бюрократам было уже непросто отмахнуться. Поэтому в сентябре 1913 года Петр Николаевич без особых затруднений добился получения старого Ньюпора-4, который он мог как угодно переделывать по собственному усмотрению. В сущности, это была не переделка, а создание нового самолета из имевшихся частей. Так был укорочен фюзеляж, снят руль поворотов, сделано новое хвостовое оперение. На своем новом самолете Нестеров поднялся в воздух, сделал несколько испытательных полетов и доказал, что аппарат управляется без руля поворотов. Быть может именно эти работы впоследствии способствовали забвению первой конструкции Нестерова. До сих пор не обнаружены ни ее чертежи, ни описания. Отказ полковника Симковского позволяет составить лишь приблизительное представление о замысле изобретателя. Но хотелось бы надеяться, что эта архивная находка поможет историкам авиации установить судьбу первого авиационного проекта «Великого русского летчика».